Четвертая глава. Пять месяцев спустя. Эмили Раш – какая стерва! Эта змея положила глаз на Криса, я уверена. Мелиса выдавила себе на живот крем от загара и принялась яростно его растирать, досадливо поджав губы. За последние полчаса Мил только и делала, что наделяла Эмили Раш очередным нелицеприятным эпитетом, в промежутках жалуясь на скорое возвращение в школу. «Думаю, ты преувеличиваешь», — попыталась успокоить подругу Реми, испугавшись, что если Мел будет тереть сильнее, что останется без кожи. «А если это и так, разве у нее есть шансы? Крис любит тебя, и никакая Эмили этого не изменит». «Да, это верно». Лицо Мел просияло, и она, наконец, оставила в покое свой живот, уже более спокойно смазывая плечи. Рэми не могла время от времени не бросать завистливые взгляды в сторону Мелисы. Хотела бы она выглядеть хоть немного так же, как подруга. Природа наделила Мил красотой и телом, со всеми нужными достоинствами. И это особенно хорошо было заметно сейчас. Когда на девушке красовалась красная бикини, открывающий все прелести фигуры, Реми же ничем подобным похвастаться не могла. В свои шестнадцать она имела нескладное тело, больше похожее на мальчишеское. Высокая, худая, без намека на бедра, с жалким подобием груди. Каланча, как прозвала себя Реми. Бикини это красовало сейчас на мел. На ней смотрелся бы просто нелепо. Чтобы поплавать в маленьком бассейне, Расселов, строительство, которое было закончено два месяца назад, она облачилась в сплошной купальник скучно-коричневого цвета. Рэми стесняла своего тела. За то время, что она жила у Расселов, ей удалось набрать несколько кило, чего просто невозможно избежать, питаясь замечательными блюдами Марты. Но их было недостаточно, и она по-прежнему оставалась слишком худой. «В субботу будет вечеринка в честь окончания лета», — сообщила Мел. хотя Рэми и так уже знала. «Это единственное хорошее, что может быть в завершении каникул». Реми не разделяла чувств Мел из-за близившейся школы. Ей нравилось учиться, что делать было одно удовольствие. Когда живешь в таком доме и с такими людьми, Клей, Марта, Крис и Логан, они стали ей по-настоящему родными за эти месяцы. «Тебе нужен парень!» Реми так отвлеклась, что слова мел не сразу дошли до нее. Заявление подруги было неожиданным и нелепым. Реми вскинула темные брови, имевшие идеальную форму после вмешательств Мелисы. Что объяснишь мне, как эта мысль пришла тебе в голову? Мел пожала плечами, вытянув длинные ноги на шезлонге. «Ну, было бы здорово, будь у тебя парень. Мы могли бы устраивать свидание вчетвером. Просто знаешь, иногда, когда мы втроем что-то делаем, и мы с Крисом увлекаемся...» Тут Мел усмехнулась. «Мне кажется, что тебе скучно». Реми закатила глаза, покачала головой. Иногда в голову Мел приходят бредовые идеи. Но Реми все равно любила ее. Сперва, когда Рэмми только стала жить у Рассел, она сомневалась, что они смогут стать подругами с девушкой Криса. Но очень скоро она поняла, что ошибалась. мило оказалась замечательным человеком, добрым и отзывчивым. Мелиса помогла Реми адаптироваться в новой школе, ввела в круг своих знакомых, и скоро Реми уже чувствовала себя своей. «Парня не заводят только ради скуки», – улыбнулась Рэмми. Мел хмыкнула и одарила ее снисходительным взглядом, словно Реми сморозила большую глупость. Скажи это девчонкам из старшей школы Гримфолс. Выходит ты с Крисом только чтобы не скучать? Решила подколоть подругу Реми, хотя и знала, что это не так. Мы с Крисом исключение. Отношения по любви тоже бывают. Мел бросила полное обожание взгляд на своего парня, играющего в баскетбол со своим старшим братом. Рэми тоже посмотрела на парней, забрасывающих мяч в корзину, прикрепленную над дверью гаража. Но в отличие от Мел, любующейся Крисом, Реми украдкой поглядывала на Логана. «Как-то уж цинично звучит», — вздохнула Рэми, заставив себя отвести взгляд от старшего сына Рассел. Мел только хмыкнула. «Ну ладно, а если говорить о симпатии? Неужели тебе никто не нравится?» Девушка в ожидании уставилась на Реми. «Мел». «Суть не в том, что мне никто не нравится. Тут противоположная ситуация». Рэми смущенно улыбнулась. «Ой, да брось!» Мел раздраженно закатила глаза. «С чего ты взяла, что ты никому не нравишься? Между прочим, мой кузен Дэнни сказал, что ты милая. Он бы с радостью сходил с тобой на свидание». «Я польщена», — кисло породинула Рэми. Она видела парня несколько раз, и он точно не был тем, кто смог бы взбудоражить ее воображение. «Сколько же в тебе энтузиазма!» поджала губы Мел. «Ладно, Дэнни может и не блещет умом, но сам факт, она на секунду задумалась и потом продолжила. Или вот взять Билли Мэдисон, немного застенчив, часто краснеет при виде девушек, но симпатяшка, вы будете идеальной парой». «Боже, Мел, остановись!» «Не выдержась, рассмеялась Рэми. Спасибо, что ты так обеспокоена моей личной жизнью, но правда, парни меня сейчас интересуют меньше всего». «Как хочешь!» — Мел взмахнула рукой и нацепила на нос солнцезащитные очки. «Только позволь тебе не поверить, все же один парень тебя точно интересует!» Рэмми скинула брови. «О чем ты?» Мел молча кинула в сторону братьев. «Ты что, и меня подозреваешь в тайной страсти к Крису?» Нервно хихикнув, изумилась Рэмми. «Не Крису!» — Мел улыбнулась, как чеширский кот из сказки. «К старшему брату!» Мел. «Ну ты и фантазерка!» — с наигранным весельем воскликнула Реми, Но в голосе проскользнули панические ноты. Неужели ее чувства к Логану так очевидны? А она-то надеялась, что хорошо их скрывает. «Так значит, я ошиблась?» Мел взглянула на нее поверх очков. «Ты не влюбилась в Логана, да?» «Конечно!» — Мел театрально вздохнула. «Ведь он всего лишь высокий, спортивный и чертовски сексуальный парень, который живет под одной крышей с тобой». «Да», — Рэми раздраженно кивнула. «В этом ты права. Но только лишь потому, что он такой, как ты его описала. Это не значит, что я его люблю». Паника в ней усиливалась. Надо было непременно убедить Мел, что она не права. Реми боялась, что подруга проболтается Крису, а тот, в свою очередь, передаст Логану. Рэми стало плохо. «Нет, только не это. Мне не нравится Логан». Уже совсем отчаявшись, залепетала Рэми. «Я не люблю его». То есть он мне не нравится. Но не в том смысле. Реми схватила стакан с лимонадом, стоящий на столике рядом, и осушила его несколькими большими глотками. Она так пылко оправдывалась, что рос связала от сухости. Мел шокированно хлопала глазами. Она всего лишь хотела подшутить над подругой, а не довести ее до сердечного приступа. «Хм, наверное, я ошибалась». Мел хлопала Рэмми по руке, дабы успокоить. «Логан тебе не нравится. Мне это показалось». Реми быстро кивнула, но Мел ее не обманула. Она не поверила в искренность ее бурных отрицаний. Реми едва не захныкала от досады. Ей следовало остановиться на простом. «Нет, я вовсе не влюблена в Логана. Это звучало бы убедительнее». А так она выдала себя с головой. «Схожу еще за лимонадом». Рэми быстро поднялась с шезлонга и, избегая взгляда Мэл, поплялась к дому. Хорошее настроение было испорчено. Она так боялась, что кому-то станет известно про ее чувство к логану. Рэми убеждала себя, что это скоро пройдет. Ее увлечение старшим сыном Расселом было таким неуместным. Клей и Марта приняли ее в свой дом, стали ей официальными опекунами, дали ей семью, которой она всю жизнь была лишена. И вот ее благодарность тайне она мечтает об их сыне. «Нальешь и мне стакан?» Рэйми ойкнула и едва не выронила графин с холодным лимонадом. Она так погрузилась в самокопание, что не заметила вошедшего с улицы Логана. После игры в мяч он покрылся испариной и раскраснелся, а темные волосы растрепались и торчали в хаотичном порядке, что сделало его вид моложе 21 одного года. «Давай я это возьму!» Логан улыбнулся и отобрал у нее графин. О чем задумалась? Он с любопытством посмотрел на нее. Кажется, я прервал тебя на чем-то важном. Реми облизнула пересохшие губы и заставила себя улыбнуться. Ей хотелось провалиться сквозь землю. Такой скованной в присутствии Логана она была впервые пару месяцев ее пребывания здесь. И вот теперь это чувство вернулось. Реми казалось, что если она будет смотреть ему в глаза, то он обо всем догадается, а если не будет, то это только усилит его любопытство и вызовет его ненужные подозрения. И так и так она в неудобном положении. Да ничего серьезного, Реми вымучила улыбку, махнув рукой. Просто скоро в школу, предпоследний класс и все такое. Жалеешь, что лето подходит к концу? Логан наполнил высокий стакан лимонадом и протянул ей. Реми неопределенно пожала плечами. «Не особо. Единственная причина, по которой она бы хотела продлить лето, это Логан. У него были каникулы в университете, и ей нравилось, что он все время дома, и они видятся каждый день. За это лето они очень сблизились, и она узнала, что Логан на самом деле замечательный человек, но через несколько дней он вернется в университет и приезжать будет только по выходным». «Да я тоже не слишком расстраиваюсь, что лету конец», — улыбнулся Логан. «Точно! Сегодня же прилетает Ариэль!» Реми открыла посудомоечную машину и принялась доставать вымытую посуду, только чтобы занять руки и не смотреть на парня, иначе он может догадаться, что она терпеть не может его девушку. Ариэль Берри была того типа людей, которых Реми старалась избегать. Напыщенная, высокомерная, слишком высокого мнения о собственной персоне. Они с Логаном были такие непохожие, и Рэми не могла не удивиться тому, что их свело вместе. Для нее оставалась загадкой, за что Логан любит Ариэль. А то, что это так, казалось бесспорным. Все лето, пока Ариэль была в Италии, по специальной программе обмена студентами, Рэми наблюдала, как сильно скучал Логан по своей заносчивой подружке. Почти каждый день он звонил ей. Хотя эти звонки и стоили целое состояние. Когда Ариэль улетела в Италию изучать тамошнюю архитектуру, Реми была несказанно рада. Они с девушкой Логана не взлюбили друг друга с первого взгляда. И Реми желала как можно реже бывать в ее обществе. Но если бы никакой поездки в Европу не было, и Ариэль осталась бы на каникулах в Гринфолс, она бы занимала все внимание Логана. Тогда как Реми не могла бы проводить с ним время, и они не сблизились бы так, как за эти месяцы. В общем, все сложилось удачно. Но вот лето пролетело, и Ариэль возвращается. К большому сожалению, Реми. «Да, я еду встречать ее через пару часов». Лицо Логана буквально сияло, когда он говорил об Ариэль. Реми трудно было принимать это, но разве ее мнение на сей счет кого-то интересует? Впервые в жизни она испытывала такое чувство, как ревность, но Логан никогда не узнает об этом, не должен узнать. Логан был счастлив с Ариэль, и в итоге только это имело значение. «Должно быть, ты очень рад!» Рэми вновь заставила себя улыбнуться в душе, опасаясь, что он переизбытка фальшивых улыбок ее челюсть заболит. «Ты же так долго этого ждал!» «Очень долго!» — кивая подтвердил Логан. «В смысле, за последние два года мы так редко виделись, я надеялся, что это лето мы проведем вместе. У меня были кое-какие планы. Трудно поддерживать отношения, когда вас разделяет расстояние». «Да, но ведь когда любишь по-настоящему, это не должно быть проблемой», скрестив руки на груди, произнесла Реми. Логан в сомнении приподнял брови, а потом вдруг весело потрепал ее по голове. «У тебя еще все впереди. Узнаешь, когда влюбишься». Реми состроила кислую мину, но Логан это только позабавило. Потом он ушел к себе, чтобы принять душ и подготовиться к встрече с Ариэль. Рэми выглянула в окно на задний двор. Крис и Мел дурачились в бассейне, и она решила им не мешать. Наверное, Мел была в чем-то права, когда сказала, что порой Реми скучает в их компании. Только дело было, скорее всего, не в скуке, а в том, что она чувствовала себя третьим лишним среди них. Ей нравилось проводить время с Мел и Крисом, но они были парочкой влюбленных, и им требовалось время, чтобы побыть наедине друг с другом. И это не подразумевало наличие третьей особы, то есть ее. Но это, конечно же, не причина, чтобы и себе завести бойфренда. Рэми тряхнула челкой, будто подтверждая собственные мысли. Она сказала правду мне. Парни ее сейчас не интересовали. «Да». Она испытывала некую влюбленность к Логану, но помимо этого ничего. Ей 16, и в первую очередь стоит подумать об учебе, если она хочет поступить в колледж после школы. Взяв ее к себе, Расселы дали ей шанс на лучшее будущее, и она не хотела его упустить. А парни... Ну, у нее будет еще время о них подумать. Поднявшись в свою комнату, Рэми переоделась светлые шорты и голубую майку. Волосы собрала высокий хвост, из ванной доносился шум воды, Логан принимал душ. Рейнми вспомнила свой первый день в доме Расселов и задумчиво усмехнулась. Как же она перепугалась, когда обозлившийся Логан ворвался в ее комнату и стал ругаться из-за запертой двери. Тогда она посчитала его заносчивым придурком, но, к счастью, ошибалась. Конечно, сперва их отношения складывались непросто. Если с Клеем Мартой и Крисом она быстро нашла общий язык, то со старшим сыном Расселом им понадобилось несколько месяцев, чтобы стать друзьями. Поначалу Логан просто игнорировал Рэми, что вполне устраивало девушку. Хорошо было уже то, что он не злился из-за ее присутствия. Но однажды в конце июня все изменилось. Это было в тот день, когда Логан отвез Ариэль в аэропорт на самолет до Италии. Реми взялась с письменного стола книгу, в данный момент она читала «Унесенные ветром» и устроилась на широком подоконнике, который облюбовала для чтения. Но вместо того, чтобы раскрыть ее, мысленно вернулась в тот день двухмесячной давности. Июнь. «Как думаешь, мне идет оранжевый?» Мел надула губы и повертелась перед Реми в гюпюровом топе оранжевого цвета. Вообще-то вещь была откровенным барахлом, но скидка в 75% делала ее отличной добычей в глазах Мел. Они уже более двух часов торчали в этом магазине, и Мел примерила уже около миллиона разной одежды, заставляя Реми озвучивать свое мнение по каждому наряду. Последний час девушка отвечала «да» просто на автомате. Но этот топ был таким ужасным, что солгать язык не поворачивался. Мел, уродский топ, сними его! уставшим голосом попросила Реми, сползая на стуле еще ниже. Но ты видела, с какой фантастической скидкой он идет? Восхитилась Мел, вертясь перед зеркалом. Это потому, что его брат никто не хочет, да и смысл тебе его покупать, если он разделит судьбу твоих многочисленных неношенных нарядов. За три месяца знакомства с Мелиссой Хант. Реми узнала, что она еще тот шапоголик. Обычно Мел делала покупки под влиянием момента, но быстро остывала. Окупленную вещь откладывала к горе таких же покупок, благо размеры ее гардероба позволяли. Но я всегда могу ее подарить кому-нибудь, возразила Мел. Реми в отчаянии прикрыла глаза. Она ужасно вымоталась, а еще хотелось есть и почему-то спать. В итоге злосчастный Топ нашел свою хозяйку в лице мел, и они наконец-то выбрались из магазина. На улице стояла настоящая жара, и асфальт буквально плавился под ногами. Хотелось спрятаться в уютное прохладное кафе, съесть мороженое и выпить большой молочный коктейль. У Реми даже в животе заурчала, когда она представила, как заказывает коктейль с шоколадом. Недалеко от магазина одежды находилось кафе «Лимонадный взрыв». Куда и направились девушки. Мне, пожалуйста, чизбургер, картошку фри, дополнительную порцию соуса, коктейль с шоколадом и мороженое, политое клубничным сиропом. Скороговоркой выдала Реми, возвращая опешевшей официантке меню. А мне овощной салат и диетическую колу. Мел со скорбным видом смотрела на женщину, пока та записывала заказ. Ты не думала, чтобы провериться у врача? Кисло пробормотала Мел, когда официантка отошла. «Может, у тебя там какой-нибудь солитер живет?» «Нет у меня никакого солитера. Ты просто бесишься, потому что опять села на свою дурацкую диету». «Ничего не дурацкую. Думаешь, было бы у меня такое тело? жуя я пироги с булками». Мел задрала подбородок, но Реми только головой покачала. Мелиса замечательно выглядела. Но ей постоянно хотелось стать еще лучше. «Ладно, давай не будем о моей диете», — вздохнула Мил. «Когда им принесли напитки?» «Расскажи лучше, как у вас дела с Логаном?» Рэмми пожала плечами и, чтобы не отвечать, потянула коктейль через соломинку. «Что, он до сих пор тебя сторонится?» «Вроде нет», — Рэмми нахмурилась. «Но его можно понять. Я посторонний человек, живу в его доме, в комнате Джули». «Да, Джули, Мел поморщилась. Больная тема для Расселов, особенно для Логана». Реми кивнула. «Ну, они были не просто брат с сестрой, а близнецами. Особая связь. И Логан был с ней, когда случилась та авария. От такого трудно отойти». «Да, но к тебе это не имеет отношения. Ты не занимала место его сестры», — заметила Мел, порой бывая довольно проницательной. «Похоже, Логан думает иначе». После они перешли на другие темы, так как у Реми не было желания обсуждать отношение Логана к ней. Когда с обедом было покончено, Мел подвезла Реми домой и подруги попрощались до следующего дня. День близился к вечеру, дома никого не было, и Реми решила воспользоваться временным одиночеством на свое усмотрение. Сделала большую миску попкорна в микроволновке и устроилась в гостиной перед телевизором. По одному из каналов показывали «Это удивительная жизнь». Фильм, который Реми любила смотреть в «Рождественский сочельник». Ей редко выпадала возможность побыть дома одной, когда она жила в предыдущих приемных семьях. А если все собирались посмотреть телевизор, то обычно кто-то из старших решал, что будут смотреть остальные. Однажды она жила в семье, в которой помимо нее было еще пятеро приемных детей, и она была самой младшей. А мнение младших детей никогда никто не спрашивал. После целого дня шатания смел по магазинам, приятно было расслабиться на диване и насладиться просмотром хорошего фильма. Прошло минут 30, и Джордж Бейли как раз отправился на мост, чтобы покончить жизнью. Когда хлопнула входная дверь, вернулся Логан. Рэми слышала, как он возится на кухне и старалась сидеть как можно тише. Желая в данный момент стать невидимкой, в присутствии этого парня у нее всегда возникало подобное желание. Минут через пять в небольшом холле послышались шаги, и Логан вошел в гостиную. Привет. У Реми едва глаз от удивления на лоб не полез. Обычно он предпочитал просто ее игнорировать. Привет. Реми слегка кивнула, рассчитывая, что Логан тут же уйдет. Но он продолжал стоять в арочном проеме комнаты. «Что смотришь?» Парень подошел ближе, посмотрев в сторону экрана. «Это удивительная жизнь!» Реми старалась говорить ровным голосом, но неврозность только усиливалась. Они редко оставались наедине. Обычно, когда такое случалось, кто-то предпочитал поскорее удалиться. «Если ты хочешь, я переключу», — быстро предложила Реми. «Нет, не надо», — Логан покачал головой. «Мне нравится этот фильм». Он немного помолчал, но через несколько секунд спросил. «Ты не против, если я с тобой посмотрю?» Рэми поспешно кивнула. «Да, конечно!» Логан слегка улыбнулся и сел в противоположном конце дивана. Рэми старалась внимательно следить за действиями на экране, но толком не видела, что там происходит. Она с трудом могла поверить в происходящее. Логан наконец-то смирился с ее присутствием здесь. Или... Или что? «Это какая-то уловка!» Но она вроде не замечала за ним как такого качества, как подлость. «Попкорн!» Реми осторожно пододвинула миску с кукурузой в его сторону. «Спасибо!» Логан взял пригоршню попкорна, а Реми, пока решительность не прошла, спросила. «У тебя все нормально?» Логан как-то странно на нее взглянул, но почти сразу кивнул. «Да, просто только сейчас отвез Ариэль в аэропорт. Она пробудет в Италии до конца лета». Реми захотелось поморщиться, но она сдержалась. Она терпеть не могла эту девицу, Ариэль. И, кажется, это чувство было взаимным. Чванливая, поверхностная курица. Вот только Логан, кажется, искренне ее любит. «Ты расстроился?» Рэмми заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Она надеялась, что Логан не заметит, как ее руки слегка подрагивают. «Да, немного!» «То есть я, конечно, понимаю, что для нее это хорошая возможность ознакомиться с античной архитектурой на месте, но все же я строил большие планы на это лето». Рэми кивнула и, чуть подумав, сказала. «Но ведь когда любишь, ожидание того стоит, верно?» Логан хмыкнул. «Да, стоит. Конечно же стоит». Рэми чуть улыбнулась и отвернулась к телевизору. Теперь она убедилась, что Логан действительно любит Ариэль. Это отражалось в его взгляде, когда он говорил о ней, в его голосе. Внезапно она испытала такую сильную зависть, которая ее само удивила. Реми хотела, чтобы кто-то однажды и ее так полюбил.